еще не снял ноги с его пальцев и крепко нажимал их, спросил, кто там. Подбежав к корзине подняв ее, он увидел юношу, которого к боли в пальцем, раздавленных ослиной ногой, присоединился еще и дрожь от страха, как бы Пьетро не учинил ему какого-нибудь зла. Когда Пьетро признал в нем того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 Тем, что его нашел, чем опечалена была жена, взял его за руку и повел с собой в комнату, где жена ожидала его в величайшем на свете страхе. Сев насупротив нее, Пьетро сказал ей, «Вот ты недавно так позорила жену Эрколану. Говорила, что ее надо бы сжечь, и она бесчестит всех вас» почему не говорила ты о самой себе? А если о себе не желала говорить, как у тебя хватило духа говорить о ней, когда ты знала, что сделала то же самое, что и она? Поистине, ничто иное побудило тебя к тому, как то, что все вы таковы и стараетесь собственный грех прикрывать чужими. Да пойдет с неба огонь, чтобы сжечь вас всех, проклятые отроди Жена...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 — Ну так ступай, — сказал Пьетро, — дай нам поужинать. А затем я устрою это дело так, что тебе не на что будет жаловаться. Увидев, что муж успокоился, жена встала и, тотчас же распорядившись, снова накрыт на стол и подать приготовленный ею ужин, весело поела вместе с своим негодным супругом и молодым человеком. То, что Пьетро затеял после ужина для удовлетворения всех трех, это я э, запамятовал. Знаю только, что юношу на следующее утро проводили до площади недоумевающего, кем он в большей степени был ночью – женой или мужем. «Потому, скажу вам так, дорогие мои дамы, как сделают тебе, так отплати ты, а не можешь?»